«Что скажешь теперь?» — негромко спросил агроном, привычно разваливаясь в потертом, но необычайно удобном кресле. Поскольку официальная часть дня завершилась, мирная и военные головы Остополя решили сбросить напряжение алкоголем, и кочерга выставил бутылку каменки, крепкого самогона, настоянного на булыжниках, густо обросших похучей и безобидной черной капустой. Каменка считалась фирменным пойлом за овражье и славилась далеко за его пределами. «Что я скажу о деле?» «Да». «Хочу напомнить, что я судья, и твой интерес может не понравиться адвокату подсудимого», хихикнул Захаров. «Твое здоровье!» «Твое». Мужчины залпом врезали по стопке, крякнули, вытерли губы, закусили копченым кроликом, снова вытерли губы, после чего агроном вернулся к теме. «И все-таки...» «Не знаю. Врешь?» «Нет», — Степан покачал головой. «Я действительно пребываю в затруднении. Я привык думать, что Зандер — это воцарившийся на земле ад, плата за грехи, за гордыню и всесокрушающую глупость. И даже наш с тобой пример не отвлекал тебя от этой мысли», — притворно изумился Андрюха, расстегивая верхнюю пуговицу комбинезона. — В любом правиле есть исключение. — А в аду герои? — Мы праведники, оказавшиеся здесь случайно, — уточнил Кочерга. — Мы с тобой не заслужили окружающей дряни. — Ладно, о нас поплачем позже, — хмыкнул Андрюха. — К чему ты вообще завел разговор о Зандре? какой он имеет отношение к суду? Поговорив с флегетоном, я увидел, что в Зандре есть место раскаянию и перерождению. Это настолько странно, что даже не верится, но... Я хочу верить. Я хочу, чтобы ты оказался прав. Я хочу, чтобы флегетон оказался апостолом. Кочерга наполнил стопки и закончил. Хотя он, без сомнения, заслуживает смерти. Заслуживает, — согласился агроном. Но в этом суть. Я понимаю, что каяться должен именно подонок, — поморщился Захаров. И это же меня смущает, что подонок раскаялся. Он был искренен. Я видел. Но народ может не понять. Агитация кролика не прошла даром. Люди ненавидели падальщиков, и очевидную искренность Карлоса оценили далеко не все. Многие по-прежнему считали, что три пореза должен болтаться на виселице. «Поэтому мы отложили заседание до приезда дотовцев», — развел руками Андрюха. «Их авторитет и наш авторитет позволят вынести в флегетону оправдательный приговор и не получить в качестве бонуса народное возмущение». «Думаешь, дотовцы поддержат флегетона?» «Уверен». «Ты ему уже поверил», — Степан испытующе посмотрел на друга. «Наверное, да», — кивнул агроном. Мужчины снова выпили, повторив ритуал с закусыванием и вытиранием губ, после чего кочерга осведомился. «Тебе не кажется странным поведение Цунюка?» «Ну, «Он потерял у людей авторитет?» Тут же словно ждал именно этого вопроса, отозвался Андрюха. «На людей ему плевать, но флегетон унизил кролика. А за свой авторитет он убивал, убивает и будет убивать. Это верно, он слишком мелок». Кролик будет добиваться смерти апостола. Ну и фактор заиска разумеется, играет роль. Это очень дорогое устройство. Насколько Цунюк опасен? У Степана уже сложилось мнение насчет баши, однако он хотел услышать военную голову. Сейчас кролик играет по правилам. Баламутит народ, натравливая его на флегетона с целью оказать давление на нас. Когда же он поймет, что проиграл, Агроном покачал головой, словно давая понять, что обитатели Зандра непредсказуемы и улыбнулся. Надеюсь, у него хватит ума принять поражение. Тем более тут будут Дотовцы. А до вынесения приговора и появления Дотовцев, кролик не дурак. Он наверняка уже сообразил, что мы не прочь вытащить в Легитона. Он может устроить заварушку. Не рискнет». Его караван серьезная сила. — С нашим ополчением ему не совладать, — твердо ответил Андрюха. — Да и не будет он ссориться с завражьем из-за ЗСК. Мы ведь потом его не пропустим. Кто знает, что на уме у Баши. — Если он совсем озвереет, предложим компенсацию. Разрешим не платить за следующую ярмарку. — Как вариант, — по размыслю согласился Степан и снова наполнил стопки. «Безвыходных положений не бывает», — рассмеялся агроном. «Прорвёмся».